Звонок. Алло, Дочка, это ты, дочка? Как зовут вашу дочь? Что? Как зовут вашу дочь? Кому вы звоните? Я дочке звоню. Боюсь, что вы не туда попали. Меня зовут Марина Сергеевна Водопьянова. А вас как зовут? Что? Вы не хотите, наконец, представиться? Мы уже столько общаемся исключительно по телефону? Или я вас знаю?» Короткие гудки. Звонок. Говорите. Александр Александрович? А, ранняя пташка. Я вас не разбудила? «Вы что, по-прежнему не спите?» «Не удается. Телефон ночью часто звонит». «Отключать не пробовали?» «Нет, а что?» «Вы себя с ума сведете, Марина Сергеевна». «Уже свела». «Что-что?» «Я иду в аптеку». «Куда?» «В аптеку. Напротив моего дома находится аптека. Еще огонечки так весело-весело бегают. Аптека И утром бегают». <связать> «Эх, да вы не в себе». «Знаете, у меня есть рецепт». <связать> «Какой рецепт?» «Рецепт на снотворное». «Постойте, вы куда собрались?» «В аптеку». «Но вы же... у вас же нога». <связать> «По-моему, это так естественно. Женщина на костылях идет в аптеку. Мне же только дорогу перейти. Думаете, не получится? Напрасно». Но вы не думайте. Мне еще надо умыться, одеться, накраситься. Да-да, я хочу сделать полный макияж и зайти в парикмахерскую. Обязательно зайти в парикмахерскую. Она тоже находится в доме напротив. Правда, я там часа два просижу, никак не меньше. Там все время очередь в парикмахерской. Странно. Неужели стольким людям надо сегодня на тот свет?» Марина Сергеевна... Но я обязательно зайду в парикмахерскую. Вот это уже смешно. Женщина на костылях идет в парикмахерскую. Смешно, правда? Ну, ничего, бывает. Все в жизни бывает. Значит, я на костылях иду в парикмахерскую, а потом в аптеку. Я позвонила, чтобы сказать вам... Что сказать? Что вы неправильно все понимаете. А я вот поняла... «Хотя я глупая, но и у дурочек бывают временные просветления. Так вот, вы ничего не поняли, Александр Александрович, милый мой Александр Александрович. Ну ничего, еще можно все поправить, ведь так? Мы с вами еще можем все поправить». «Да-да, вы, главное, успокойтесь». «Я спокойна, абсолютно». «Не бросайте трубку». «А я думала, вы все поняли». «Не бросайте трубку, Марина Сергеевна». Звонок. Звонок. Вас слушают. Капитан Севастьянов у аппарата. Опергруппа на месте. Как там? Разобрались? Да, все в порядке. Дверь, как положено, в таких случаях вскрыли. Как она? Лежит. Что ж, финита ля комедия, как говорится. Жаль, конечно, бабу, но... Что нам делать Александр Александрович? Ждите, я подъеду. Звонок. Вас слушают. Простите. Говорите, вас слушают. Вообще-то, я звоню Рине. Она дома? А кто говорит? Ее подруга Ника. А вы что делаете в ее квартире? Марианна Николаевна, вы меня разве не узнали? Простите. Севастьянов! Капитан Севастьянов. Александр Александрович. Что вы там делаете? Она умерла. Что? Ваша подруга умерла. Как это умерла? Что вы такое говорите? Выпила лекарство. У нее был рецепт на снотворное. Не понимаю. Что ж тут непонятного? Марина Сергеевна последнее время была не в себе. Слышала какие-то голоса, страдала галлюцинациями. Вот вам и результат. Один из голосов велел ей покончить с собой Я так предполагаю Как велел? По телефону Здесь же все время звонит телефон Вот что странно, Марьяна Николаевна Беру трубку, говорю алло А там только гудки Может, у меня галлюцинации начинаются? Значит, Рина умерла? Да И что теперь? А что теперь? Думаю, ее адвокат займется организацией похорон Кстати Ее тело увезли в Выстринский городской морг. Почему в Истринский? На вскрытие. По-моему, вполне логично похоронить ее вместе с мамой и дядей. Она так хотела. Она что, оставила записку? Да, оставила. И, и что там? Хотите ознакомиться? Я была ее лучшей подругой. Единственной подругой. И мне очень жаль. Мне тоже. Знаете, мы с вами как поступим? «Как?» «Приезжайте-ка завтра в городской морг». «В морг?» «Ну, вам же не привыкать, Марьяна Николаевна». «Ну, зачем? Зачем мне в морг?» «А кто, интересно, о ней позаботится? Вы, как близкая подруга, должны забрать тело». «А этот, как там его, Семлянский? «И он тоже приедет. Заодно и познакомитесь. Или вы уже знакомы?» «С чего вы взяли?» Виделись мельком. Так что, Марианна Николаевна? Хорошо, я приеду, взглянуть на Ринну и разве уже можно ее хранить? А почему нельзя? Я думаю, что дело абсолютно ясное. Смерть от отравления лекарственным препаратом. Есть предсмертное письмо. Окна и двери в квартире были заперты изнутри. А как же вы вошли? Дверь взломали. Дело в том, что она мне звонила перед тем, как пойти в аптеку. Позвонила и сообщила о своих намерениях. Я поехал к ней, но не успел, к сожалению. Она собиралась зайти еще и в парикмахерскую, но там была большая очередь. Слишком большая. А ей, видимо, хотелось поскорее со всем этим покончить. Кстати, это не вы или ей достали рецепт на снотворное? Я? Да, Я. «Видите ли, она страдала бессонницей и эти звонки». «А вам не кажется, что это было слишком сильное лекарство?» «А вы что, врач?» «Нет, я мент, сыщик. В конце концов, в наше время не проблема достать лекарство, ведь так? Вы ей достали рецепт или кто другой?» «Значит, никакого уголовного дела возбуждено не будет?» «Помилуйте, Марьяна Николаевна. Ну какое уголовное дело? Все ясно, как божий день». Нам в милиции и без того проблем хватает. Завтра вы приедете в городской морг, заберете тело, похороните ее и дело с концом. Хорошо. Тогда завтра, Марьяна Николаевна. Да, до завтра.